Микеланджело, май 1504 года, Флоренция. Ну что, можно отпускать? крикнул Джулиано де Сангалло. 40 рабочих при помощи системы канатов и подъёмного блока устанавливали всё ещё закутанную парусиной статую на новую повозку. Простой, выровненный дощатый помост, уложенный на катки из 14 промасленных брёвен одинаковой толщины, На помосте надёжно закреплена прочная и крепкая деревянная конструкция наподобие клетки, к которой будет подвешена статуя. Давид поедет к месту назначения в вертикальном положении, как предполагается, слегка покачиваясь на канатах, образующих подобие гамака. Микеланджело в последний раз проверил деревянную конструкцию и канаты, затем крикнул: "Порядок, давайте". Рабочие отпустили статую. Давид повис в своём гамаке. Деревянная конструкция застонала и просела под неимоверной тяжестью изваяния. Послышался скрип. Дерево крякнуло, затрещало. Микеланджело хотел закрыть глаза. Он не вынесет, если конструкция поломается и его мрамор разобьётся о землю. Но он не нашёл в себе сил не отвернуться, не даже моргнуть. Наступила тишина. Конструкция держалась. Давид в гамаке тихонько покачивался. "Сработало", воскликнул гранатчи и удивление слышалось в его голосе. Сангалло рассмеялся. Микеланджело удалось выдохнуть. "Ну вот теперь ты готов идти на битву", мысленно сказал он Давиду. Рабочие на радостях обменивались рукопожатиями и хлопали друг друга по спине. Микеланджело выкрикнул "Андьямо!" и из сорока глоток вырвался торжествующий клич. Теперь можно было двигаться. Основная масса рабочих толкала платформу с Давидом вперёд по скользким брёвнам, а двое забегали назад, поднимали освободившееся бревно и перетаскивали его под передок конструкции. Все опять налегали на платформу, та продвигалась, и двое мужчин снова переносили бревно вперёд. Такими темпами путь, который можно преодолеть за 10 минут неспешной прогулки, займёт бог весть какое количество человеческих дней. Но Давид полз вперёд, и Микеланджело убеждался, что его задумка работала. Пока они преодолевали бугристый двор мастерской, Давид плавно покачивался на канатах, неуязвимый для толчков и тряски. Изгородь вокруг мастерской облепили толпы любопытных. Все хотели поглазеть, как передвигают гигантское изваяние к месту назначения. Лавочники, служанки, крестьяне, матери с детьми безумалко болтали, делясь впечатлениями и даже на радостях распевали песни. В первый раз после наводнения Микеланджело видел своих сограждан такими счастливыми. Давид уже был готов преодолеть на своих катках ворота соборного двора и выехать на улицу, и вдруг всей общей эйфории пришёл конец. Тридоторе. Раздался голос из задних рядов, и через изгородь, вращаясь в воздухе, полетела брошенная сильной рукой бутылка. Она упала у ног Давида и разлетелась в дребезги. Толпа начала кричать и причитать, а сзади послышалось: "Вива и Медичи". Шёпот ужаса пробежал по толпе. "Медичи, Медичи, Медичи", передавалось из уст в уста. Когда-то в юности Микеланджело считался любимчиком властительного семейства Медичи, а теперь их сторонники ополчились на него и его творения. Мир перевернулся с ног на голову. Микеланджело вскарабкался на платформу и с высоты стал вглядываться в лица, отыскивая вандала. "Эй, кто там хочет драки?" крикнул он. "Выходи и схватись со мной". Никто не вышел. Гранатчи и Сангалла принялись собирать осколки. Над толпой повисла мрачная тяжёлая тишина. Не лучше ли на денёк отложить перевозку, спросил Сангалла, дрожа от страха. Несколько рабочих позади него закивали в знак согласия. Это ещё почему? поинтересовался Микеланджело. Давид даже не покинул двора мастерской, а они уже готовы всё прекратить? Перевозка только началась. Зачем нам останавливаться? «Микеле, мы и так сегодня много сделали. Безопасно подвесили статую. Платформа двигается вперед, и дело у нас явно идет на лад. Вот только...» Гранатчи забрался на помост и обнял Микеланджело за шею. Точно так же он поступал и в юности, когда они сталкивались с невзгодами. На Давида напали. «Давай-ка прервемся, хотя бы до завтра». Из-за того, что один трусливый вандал швырнул в него одну пустую бутылку... От ярости и волнения кровь гулко стучала в висках у Микеланджело. "Фильйо мио", мягко обратился к Микеланджело Садерини. "Они, возможно, правы. Пока Давид находится во дворе собора, вряд ли кто-то решится напасть на него и навлечь на свою голову гнев Господень. Но стоит ему покинуть мастерскую, покинуть священную землю собора и оказаться на улице, Это вот бутылка, Микеланджело взял из рук гранатча осколок. Подтверждает, что и здесь Давиду небезопасно. По крайней мере, пока он здесь, мы можем запереть ворота на ночь, рассудительно заметил Джузеппе Вителли. Арочный свод ворот заранее сняли, иначе Давид не прошёл бы в проём по высоте, но створки оставили, чтобы ночью воришки не растаскивали сваленный на дворе рабочий инструмент. Садрини и гранатчи согласно закивали. Ну, предположим, предположим, здесь он проведёт в безопасности ночь. А что дальше? Микеланджело не мог поверить в то, что они и правда готовы от всего отказаться и разойтись. Что насчёт завтра и послезавтра? А когда Давид уже займёт свой пьедестал у входа в городской совет, что будет? Думаете, Бог отвернётся от него только потому, что он покинет освящённую землю собора? «Считаете, наши сограждане флорентийцы не сумеют защитить его?» Слова Микеланджело передавались от передних рядов к задним, как евангельская весть во время пасхальных торжеств, как проповедь. Он надеялся, что его речь достигнет и ушей притаившихся в толпе вандалов. «Если Флоренция не сможет защитить его там», – Микеланджело указал рукой на улицу, «значит, Флоренция вообще не сможет защитить его нигде». И значит, Давид обречён на гибель. А если он обречён, то лучше уж я сам его разобью. Микеланджело выхватил из сумы тяжёлый молоток. Пусть погибнет от моей руки, чем от чьей-то чужой. Возьми себя в руки, мальчик, сказал Джозеп Повителли. Всё, Микеле, остановись. Гранадчи знал, что его друг всего лишь брал их на испуг. Путешествие Давида началось сегодня, сегодня же и продолжится. Микеланджело отшвырнул молоток в грязь. Пусть принимает бой, пусть покажет, на что способен. Мы едем, едем прямо сейчас. Андьямо. Они передвигали статую ещё 4 часа, выкатили её из двора мастерской и маневрировали, готовясь завернуть за первый на их пути угол. Солнце уже садилось, и Микеланджело объявил, что на сегодня работы окончены. Как бы ему не хотелось двигаться без остановки до самого конца их дороги, он понимал, что это глупо. Все устали, а уставший человек делает ошибки. И даже совсем маленькая ошибка могла стоить Давиду его мраморной жизни. Рабочие разошлись по домам, но Микеланджело не мог заставить себя уйти. «Андьямо Миамико» позвал его к Гранатчи, устало улыбаясь. «А вдруг Содери неправ? Вдруг Давиду здесь угрожает опасность?» Внезапно Микеланджело показалось, что в густых тенях по краям улицы затаилось больше опасностей, чем в самом неблагополучном квартале Рима, куда ночью не рисковали соваться даже проститутки и карманники. «Я остаюсь», — решительно ответил он другу. «Сейчас весна, значит, ночь будет теплой, похоже, и дождик и не ожидается». «Да брось, все с твоим Давидом будет в порядке, а тебе нужен хороший отдых». Я так беспокоюсь за него, что всё равно не засну. Гранатти положил руки на плечи Микеланджело. Послушай, ты и твоё хорошее самочувствие главный залог успеха нашего предприятия. Вступай домой, поешь, поспи хоть немного. Я не могу оставить его одного. Гранатти вздохнул. До Кордо, я остаюсь здесь. Что? Тебе нужно отдохнуть, а я посторожу его. «Но ты тоже валишься с ног от усталости. А ты куда более важен для дела, Каро Амико». Гранатчи забрался на платформу и устроился у ног покоящегося в своем гамаке Давида. Микеланджело хотел было возразить, но Гранатчи на корню пресек спор. «Даже не начинай». Он снял с себя плащ и свернул его валиком, соорудив себе подушку. Помнишь, как однажды, когда мы были ещё мальчишками, я стащил твои рисунки, показал мастеру Герландаю и заставил его взять тебя в ученики. Я всё это проделал тогда, потому что верил в тебя. Сейчас для тебя настал момент подтвердить, что я тогда был прав. Ступай домой, выспись. Не ради себя так, хотя бы ради Давида. Микеланджело ужасно боялся оставлять Давида, но верный гранатчи будет рядом, чтобы защитить его. Не спускай с него глаз. Буду беречь, как зенецу ока.